«Куда поедем?» — спросил шофер. Роман не ответил. Закрыв глаза, он вслушивался в мерный шум московских улиц, и ему казалось, что они звучат иначе, не так, как парижские, нью-йоркские, женевские или лондонские. Громче, суматошнее, пронзительнее. Он думал о том, что никто не должен умирать в одиночестве, о том, что однажды, наверное... Он переступил границу дозволенного, взяв на себя слишком много. О том, что, может быть, этого не стоило делать, и о том, что, если вдруг, дочь об этом узнает, вряд ли простит. А, возможно, и простит, потому что она так не похожа ни на кого из Летичевских. Куда поедем? Домой. Задумчиво произнес Роман и повторил уже твердо. Домой. Комната была небольшой, но светлой, и казалась просторной за счет минимума мебели. Только необходимое: Диван, стул, стол, шкаф — все без претензий. Это было неважным, потому что стоило распахнуть окно, как в голубоватые стены по-хозяйски врывался шум океана. Маленький городок на побережье находился во Франции и назывался Биарец. Мужчина лет сорока, Высокий, сутуловатый, с задумчивым взглядом ярко-синих глаз, тонкими морщинками, прорезавшими высокий лоб и уголки чувственного рта, стоял у окна, наблюдая, как толстые белые чайки с тревожными криками носятся под нависшими густыми облаками, едва не задевая крыльями макушки ворчливых волн, нехотя набегавших на мокрый берег. Наверное, будет дождь. Подумал человеку окна и, поежившись от ветра, закрыл рамы. Он подошел к старенькому шкафу, решительно достал потертую, видавшую виды сумку и принялся сбрасывать в нее немногочисленный скарб. «Все-таки уезжаешь!» — услышал он женский голос и обернулся. В темных глазах миловидной хозяйки, одетой с элегантной небрежностью истинной француженки, В мягкий широкий джемпер, словно случайно сползший из бронзового плеча, притаилась неподдельная грусть. Мужчина улыбнулся легко, радостно, чуть отстраненно, словно в этой комнате находилось только его тело, а мысли витали уже далеко. «Да, пожалуй, пора. Отправлюсь за ускользающим солнышком. Дождь и холод меня угнетают», — он говорил с чудовищным акцентом, на ужасной смеси французского, английского и еще бог весть какого языка, а когда их не доставало, то переходил на русский, подкрепляя свои слова энергичными жестами. «Значит?» — невесело улыбнулась француженка. «Сегодня последняя гастроль». «Хм, тебя здесь будет не хватать, Серж. Послушать, как ты играешь, приходил весь город. Словно не в ресторанчик, а на концерт. Знаешь, что люди говорят?» Слушая тебя, забываешь о невзгодах, и на душе становится теплее. Ты настоящий музыкант. Спасибо, Николь. Он снова улыбнулся и, наклонившись, чмокнул хорошенькую хозяйку в нежную щечку. Духи? Зачем? Что может быть лучше запаха моря? Ты странный человек, Серж. Проговорила она, закусив предательски дрогнувшую губку. Русские все такие? «Нет, только я». «Может, останешься?» «Прости, Николь, но я все решил. Я слишком долго сидел на месте». «Мне кажется, — тихо сказала Николь, — дело не в солнце, не в музыке и не в переменах. От кого ты бежишь, Серж? От себя?» «Однажды ночью, когда мы были близки, ты не заметил, как назвал меня другим именем? Анна». Мужчина вздрогнул, и в его глазах обозначилась неожиданная грусть и нежность. Но смотрел он в тот миг не на Николь, а сквозь нее, в шумящий за окном океан. «Прости», — пробормотал он, — «я не хотел тебя обидеть». «Кто она?» «Женщина моей жизни», — он печально улыбнулся. «Я ее люблю». Николь рассмеялась через силу, Не слишком лестное для меня признание. А, впрочем, ты всегда был честен и ничего не обещал. Почему вы не вместе? Он беспомощно взъерошил мягкие, выгоревшие волосы. Так получилось. От нее ты тоже сбежал? Слишком много вопросов, сказал Серж. Извини, я хочу прогуляться по берегу перед последним выступлением, проститься с океаном. Можно я пойду с тобой?» — Пожалуйста, не надо, я хочу побыть один. Ветер натянул влажный вечерний сумрак. Туристы давно разъехались, и побережье было пустынно, песок холоден. Только важные, наглое, до да безобразия толстые чайки отважно шастали по сырым останкам водорослей. Человек стоял, вглядываясь в сизую даль, где небо падало в косматые волны, И весь огромный мир, что оставался за спиной, вдруг исчез, растворился в пучине времени. Год 1999, 22 июня. Он долго метался по темному лабиринту коридоров и дверей в поисках выхода, но никак не мог его найти, потому что за каждой дверью был точно такой же нескончаемый лабиринт. И когда он совсем отчаялся и понял, что выхода нет, Появилась та женщина с ясными синими глазами и полустершимися в памяти, но такими родными чертами. «Мама!» Беззвучно шевельнулись губы, но она поняла и с улыбкой кивнула. Его душа исполнилась ликования. Он пытался ее обнять, но руки сомкнулись в легком облачке. Он озадаченно отступил, а в ее светлой улыбке появилась легкая грусть. Когда, не разжимая, губ, она произнесла Прости меня, сынок. Я давно тебя простил, ответил он также мысленно. Но она поняла и кивнула, а затем толкнула какую-то невидимую доселе дверь. Он обернулся, чтобы поблагодарить, но матери уже не было. Лишь серо-голубое облачко прощально прошились тело, растворяясь во тьме тоннеля. В глаза ударил невыносимый яркий свет. Он зажмурился и услышал. Глядите, он пришел в себя. Просто чудеса. Человек в белом, склонившийся над ним, виделся расплывчато, словно сквозь голубоватое облачко. Он сказал, ну, парень, ты в рубашке родился. Теперь будешь долго жить. Он кивнул и, застонав от острой, разрывающей затылок боли, закрыл глаза, вновь проваливаясь в спасительное забытье а потом пришел посетитель. И как только тот переступил порог палаты, он сразу понял, кто это. Так они оказались похожи, отец и дочь, словно две половинки одного яблока. Как только он увидел вошедшего, память тотчас всколыхнула события того рокового вечера, и боль, отступившая было после многочисленных уколов, обожгла виски с утроенной силой, Когда он, удерживаясь от крика, спросил, «Она погибла?» «Кто?» «Аня». «Нет», — она жива, — сказал посетитель. И боль стала медленно уходить. «Моя жена, Шура, умерла», — помолчав, добавил он. «Вы ведь ее знали?» «Да», — ответил он, прикрывая глаза. «Мне жаль». «Что случилось?» Она попала в аварию десять дней назад. Некоторое время они не разговаривали, просто смотрели друг на друга. Посетитель пристально изучающий, а он мог думать только о том, что Анна жива, а все остальное было неважно. «Я считал, что вы старше», — нарушил звенящую тишину посетитель. «Сколько вам лет?» «Тридцать девять». Сравнительно немного. Можно все начать сначала. Уже пробовал. Что-то не слишком хорошо получилось. Он поморщился. Длинные фразы давались с трудом. Снова начинала болеть голова. Я вам помогу. Только вы должны умереть для всех. Для Анны? Да, исчезнуть. Раствориться. Мир огромен. У вас будет все для новой жизни. Документы, деньги, недвижимость. В любой точке света, куда ткнете пальцем на карте с одним единственным условием. Я никогда с ней не увижусь. Вы понятливы. Поверьте, так как вам сейчас, везет далеко не каждому. В ваших интересах согласиться или... Или ваш киллер не промахнется. А вы не глупые Тонкие губы посетителя тронула полуулыбка. В тот момент он меньше всего походил на свою дочь. А вы считали иначе? Понимаю. Так вы принимаете предложение? Да, но не потому, что боюсь вас. Мне уже все равно. Правда. Я слишком долго находился где-то между. Мне без разницы, к какому берегу пристать. Там, возможно, не хуже, чем здесь. Я действительно люблю вашу дочь. Посетитель промолчал. Я хочу завещать дом своей тетке. Это возможно? Конечно. Документы будут оформлены за одним числом. Она тоже не должна знать. Я все устрою. Хорошо. И еще. Я могу сам выбрать свое имя. Ради Бога. Тогда все. Мы еще не договорились о самом главном. Сколько вы хотите? Миллиона хватит? Что? Миллион долларов. В любой банк мира. У меня есть на примете неплохая вилла в Австралии, прямо на берегу океана. Не слышали? Да нет, мне все это не нужно. У меня есть кое-какие сбережения. Я прошу вас только об одном. Берегите ее, ладно? Вы ей очень нужны. «Я вас не вполне понял», — осторожно вымолвил посетитель, чуть склонив голову к плечу, совсем как Анна. «Вы хотите сказать, что отказываетесь от денег, недвижимости? Как вы собираетесь жить?» «Ну, это мое дело. Я уже большой мальчик, не пропаду». «У вас еще есть время подумать». «Мне тяжело думать, голова болит. Я все сказал. Готовьте паспорт на имя Сергея Скворцова». «Звучит неплохо, вы не находите?» «Ну что ж», — сказал посетитель, поднимаясь, — «воля ваша». «Не хочу вас обидеть, но, по-моему, человек, который отказывается от миллиона долларов, не вполне нормален». «А как насчет человека, торгующего своей дочерью?» Тонкие губы Летичевского недовольно поджались, Он повернулся, чтобы уйти, но на пороге замешкался. «Я хочу задать вам вопрос», — проговорил он чуть дрогнувшим голосом, — «только ответьте честно». «Даю слово, это никак не отразится на нашем соглашении. У вас было что-нибудь с Александрой?» «Нет. Никогда». Поперечная складочка между густых бровей посетителя разгладилась. На мгновение он опустил глаза. «Я знаю, что вы спасли Анну». «Спасибо. Удачи. И вам». Человек, стоявший на седом берегу, поежился от порыва налетевшего ветра, взъерошившего волосы, растерянно потер лоб. Когда-то он думал, что именно здесь где из потемок хаоса некогда зародилась жизнь на земле, он, наконец, сумеет обрести долгожданную свободу. Но часть его души навсегда осталась в огромном шумном городе с хрупкой девушкой, похожей на дикий цветок. Он вновь застрял где-то между и чувствовал, что это будет продолжаться до самого конца. «Наверное, так и должно быть», Ведь абсолютен лишь вечный покой. Человек вглядывался в призрачную даль, и в голове его вертелась непонятная мелодия, а губы повторяли как заклинания между небом и землей, между телом и душой, а вокруг шумел океан. Конец книги. Январь 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Воробьева.